Двор тем не менее выходил на проспект и никакой-нибудь от славы, отделяясь от него сквером и обширной автостоянкой. Посреди сквера просматривался нарядный собнечок конца прошлого века, годившийся в дедушки всем окрестным домам. В проклятую эпоху застоя здесь был детский клуб с кинотеатром, комнатами для кружков и спортзалом, то есть вообще чуть не филиал дворца пионеров. Экономические реформы одели особняк строительными лесами и превратили его в бильярдный клуб "Карамболь" с каминными и хоть ничем и гостиными, баром и рестораном, любимое место культурного досуга и филиал штаб-квартиры Пулковских. Скунс сидел в занесённой снегом машине, поглядывал на приборы и ждал, включая время от времени печку, что хорошенького расскажет ему Загоди установленные подслушивающие устройства на окнах, а также широкополосные сканеры, от которых не от спасения владельцам сотовых телефонов. Если Базелевские были в самом деле причастны к исчезновению Никиты Новикова, рано или поздно что-то обязательно должно было всплыть. Лучше, конечно, рано, чем поздно. Ну уж тут как получится. Скунс вообще настроен был весьма философски, он умел ждать. Часов до двух ничего интересного не происходило. Полковские резались в бильярд, пили пиво и дружески потешались над неудачными действиями игроков. Выжились перед присутствующими в шаровне, по другам и по мужски обсуждали отсутствующих. Сравнительные достоинства этих последних с кунсу в общем-то были до лампочки. Но мозг, привыкший бесстрастно обрабатывать все наличные сигналы, Скорее выдал свой сигнал, что-то в нынешних разговорах на традиционную тему звучало не так. Присутствовала некая нотта значения, которую Скунс не сразу для себя сформулировал. И что интересно, присутствовала не всюду, а конкретно в той комнате, куда около 2 ночи явился лично сам Виталий Тимофеевич Базелёв. С его приездом жизнь немедленно пошла веселей. Трое полковских бросили недоигранную партию и стали собираться куда-то. Скунс сразу завёл двигатель, и тихо-тихо выдвинулся из угла, встав на точку, с которой в мощный бинокль хорошо бралась входная дверь бильярдного клуба. Он услышал в наушниках, как одному из бандитов наказывали передавать привет Чёски. Когда Троица возникла на освещённом крылечке, Наёмный убийца зафиксировал в памяти рожи и начал сопоставлять. Два имени, фамилии, погоняло не вызвали никаких полезных ассоциаций. Третьим появился кудрявый, похожий на девушку парень с внешностью натурального хирувима. Насколько Скунсу было известно, он занимался кикбоксингом и славился как бесстрашный, беспощадный боец. И кого-то По совокупности признаков не иначе осенило дать ему очень подходящее прозвище Никита с ударением на конце в честь девицы Киллерши героини фильмов и сериала причём как ни удивительно Никита на такую бабскую погремуху нисколько не обижался Скунс удовлетворённо тявкнул в темноте кажется наконец-то наклюнулось дождавшись чтобы полковские влезли в машину и выехали с стоянки. Он притворился совершенно обычным автомобилистом, выехавшим побомбить и покатил следом. Он уже покидал двор, когда безмолвный до той поры сканер ожил и тихо заморгал зелёненьким огоньком, записывая отловленный разговор. Скунс включил громкость и услышал невнятное ворчание, мало напоминавшее человеческую речь. Кто то ты беседовал по мобильному телефону, используя скримблер. Разговор без сомнения мог представлять интерес, но крохотный портативный компьютер едва ли справился бы с расшифровкой. Поэтому Скунс ограничился тем, что вел ему сжать информацию как можно плотнее и отправить её вполне определённому электронному адресу. Туда, где стояли очень мощные машины и дежурили понимающие, надёжные люди. Через несколько часов они пришлют ему полную расшифровку. Естественно, он включил компьютер на передачу не сразу, а только отъехав от клуба на приличное расстояние, чтобы эфирная активность не, дай бог, кого-нибудь не всполошила. По пустынным питерским улицам волнами гуляла по земле впереди мелькали кормовые огни проворного джипа.